Эпилог. Расследование было закончено, хотя эта трагическая история еще продолжала будоражить умы итальянцев. Лола готовилась к очередному эфиру, но противоречивость отношения к героям этого дела не оставляла ее в покое. Неуверенность, совершенно не свойственная Лоли, засела в мозгу. Она, которая имела свое четкое мнение, возможно, не всегда верное, но для нее единственное, сейчас столкнулась с неопределенностью, из которой не могла найти выход. Как объяснить людям произошедшее? Как подвести к нужному выводу, если я сама не знаю, какой он?» Двойственность чувств наводила неразберюху в уме, не отпускала и нервировала. Убийство Бацоли отцом Кьяры из-за страхового полиса и потери престижа семье не находило оправдания, но было вполне рутинным в Италии. Но Хелен, молодая женщина, доведенная до крайности, стреляет в мужа. Лола вспомнила снисходительный голос Эрнеста и подумала, что многие будут на стороне Хелен. Но как быть с убитым ею человеком? Она не знала ни того, ни другого, и неприятные сомнения все сильнее вгрызались в ее размышления. Я найду знакомых, родственников, друзей и дам высказаться всем. И пусть зрители решают сами. План действий начал вырисовываться, и она несколько успокоилась. Главное, чтобы они не подрались на передаче. Она улыбнулась, представив дерущихся жителей Маргары. — Знаешь что, пойдем к фонтану Дитреви, прогуляемся, — предложил Никола, все это время наблюдавший за ее реакцией. Говорят, что шум воды успокаивает. В ушах тут же зазвучал тяжелый гул водопада, и она поежилась. — Что такое? — озабоченно проговорил Никола, обнял ее за талию и чмокнул в щеку. — Ты же у меня умница и уверен, что найдешь правильное решение, как выстроить программу. — Вот черт, да он мысли мои читает. Она все еще не переставала удивляться проницательности Никола. Они стояли, обнявшись напротив фонтана. Вода бурлила, весело неслась, пузыри си пенись, падала в огромную полукруглую емкость. под неустанным взглядом величественной статуи бога моря, заглушая клокотом радостные возгласы немногочисленных туристов. Шум каскада напомнил о безвыходных невыносимых отношениях, сложившихся между Хелен и Банфини. «Как же можно было жить, находясь на пике ненависти?» – подумала Лола. «Может, Эрнесто прав, и Хелен найдет, наконец, счастье на своей родине, если только сможет поладить со своей совестью?» Конец книги. Читала Татьяна Борисова.